прорубят окно в Европу. Станут они и ведущей морской державой. Миру будут явлены тысячи поразительных образцов народного гения в самых разных областях науки, техники и искусства. Здесь же, в Литве, съежившиеся до своих естественных размеров, еще долго будут жить канувшими в лету имперскими амбициями, а политиканы, «Фыркать», слыша русскую речь. Самое же печальное, что всему этому хору ненавидящих Русь станет подпевать не кто-нибудь, а бывший в прошлом агентом соскного ведомства православный иерарх по кличке Реставратор и его прихвостни, от бывших шлюх до мелких бездарей, имя которым везде и всегда было «Легион». Однако... Что там у нас в Литве, которая, если не забыли, удивила тогдашний цивилизованный мир тем, что, не запонюх табаку, отдала соседнему государству свою самостоятельность? Поляки заполонили Литву, называя ее ласково «малой Польшей». Вот так обычно и случается в жизни. Первый ложный шаг неизбежно ведет к чудовищному искривлению последующих. Ну да уж что теперь говорить. А все же поразительно. Страна разъедалась внутренней коррозией, а верховный правитель ищет любую возможность, чтобы залезть в чужие дела. Причем как в юные годы, так и в старости. Умные люди говорят, а я только повторяю, что высшая власть везде и всюду почти всегда попадает в руки плутов и обманщиков. Но хитрый мошенник, так уверяют, Удовлетворив свое самолюбие, зачастую может обратить свои способности на службу обществу. Больше всего бед в мире по этой теории натворили честные глупцы на высоких постах, чем ушлые прохиндей. Тупые, но порядочные малые вредны в рядах власти. Витов-то в этот презираемый разряд вроде бы никак ведь не отнесешь. Но, смотрите, назревает очередной порубежный конфликт Псковщины с Ливонским орденом. Витовт тут как тут. Ссорит, интригует, обманывает. Назревает схватка двух гигантов – Московии и Новгородщины. Но как, спрашивается, здесь обойтись без участия кровно заинтересованного Витовта? Встревает, воюет. В Москве зубы заговаривает, Новгород тайно обещает военную помощь, всячески пытается расковывать спорщиков. Двинская земля, а это меха, воск, мед, дерево, лен, пенька, рыба, смола, речную, жемчуг и так далее, хочет отделиться от новгородчины Казалось бы, ради бога, тем более, что дела-то все чужие, русские, как бы не так. И на этот кусок разевает свой рот литовский князь. Не верят, не клюют давно изверившиеся соседи на щедрые посулы. Неверника правды. В ответ он тут же гневно шлет наслушников дружины. Опять грабежи, насилие, пожары. Тлен и плен. Не случайно тогда я родился в русском фольклоре. Все, о чем я пишу, чистейшая правда. Образ Витовта, который разевал огромный род, А черт кидал в него горсти денег и приговаривал, наедайся же окаянный. В оккупации русских территорий великому князю активно помогал его двоюродный брат, упомянутый уже Лугвений или Ленгвений, Симон. Он в любую минуту мог заявить новгородцам, «Держали вы меня у себя хлебокормлением?» Но теперь старшим братьям моим, королю и Ивитовту, это не любо И мне не любо потому что я с ними один человек, то есть заодно и с меня крестное знамя долой. На завтра этот бравый вояк уже воевал на стороне Ивитовта против тех же новгородцев. Поддерживала Литва любую фронту Рязани и Твери. А чего стоит борьба за Смоленск? Первый раз, 28 сентября 1395 года, воспользовавшись проклятием Руси, княжними разборками, Витовд взял город коварством.